Глава 6 Не желая расставаться, после ресторана мы решили немного прогуляться пешком. Гулять по Аноре — одно удовольствие. Широкие улицы, открытые кафе и множество парков с белыми тропинками и фигурно подстриженными кустами. По вечерам, когда спускались сумерки, купола административных зданий начинали светиться бледно-сиреневым и розовым. А в кустах, словно множество светлячков, Загорались искусно спрятанные фонари. Неудивительно, что мы с Ирилием не торопились расстаться и наслаждались теплой безветренной погодой. Придерживая меня под руку, друг детства рассказывал забавные случаи из времен его учебы в Эут, Эльфийском университете дипломатии. Оттуда выходили лучшие. Длинная пешеходная улица была полна народу. Проходя мимо изящного трехэтажного дома с окнами подсвеченными красным, Я увидела небольшую группу орчанок с транспарантами и кучи пирсинга на самых странных местах. Впрочем, слабость к тату и подобным видам украшений у всех орков была в крови. Троллита предпочитали клыки сверлить, а эти порой напоминали позвякивающие недоразумение: опять! вздохнул Ири, а я хмыкнула. На транспарантах, развернутых орчанками, пламенела огромными буквами: Свободу угнетенным! «Скажи нет мужику!» И просто изюминка в кексе. «Гетера, сорви оковы!» Всего семь митингующих женщин создавали просто неописуемый шум и ажиотаж. Их обходили стороной. Как, впрочем, издание, где посверкивала вывеска с женским силуэтом и надписью «Дворец наслаждений». В империи Аздор профессия Гетеры была узаконена. Они платили страховые отчисления, и им назначалась официальная пенсия. Я даже шаг замедлила, наблюдая, как орчанки продолжали скандировать, а прохожие старались проскочить мимо, ворча что-то про идиотские демонстрации. Увы, все законно. «Да вы задолбали!» — раздался женский вопль, и из окна второго этажа выглянула прихорошенькая девушка с характерными для Наги желтыми раскосыми глазами. «Идите вон, дуры!» — продолжала она. «Вы нам всех клиентов распугаете!» «Подумайся, сестра!» — заорала одна из орчанок. «Сбрось оковы!» «Какие оковы?» — завизжала Желтоглазая. «Убирайтесь прочь отсюда!» На третьем этаже оказались менее многословными и более продуктивными. Просто швырнули вниз горшок с цветком. Тот едва не задел группу митингующих, упал и всех вокруг обсыпал комочками земли. «Я охрану вызову!» — продолжала Желтоглазая, на что одна из орчанок гаркнула. «Заткнись, раба мужская! У нас разрешение! Сбрось оковы!» «Да на, подавись!» И из окна этажом выше вылетели наручники и приземлились на мостовую. Народ вокруг захохотал. «А умно делают девицы!» Пробормотал Ирилей, явно с трудом сдерживаясь от смеха. «Сейчас скандал начнется и придется дамам сворачивать свои протесты. Они уже здесь!» Кивнула я на пару троллей в темно синих мундирах, не спеша словно надеясь в душе что все само рассосется направлявшихся к группе демонстрантов но ситуация не рассасывалась а лишь накалялась еще как нарочно открылись темно красные двери дворца наслаждений и оттуда вышли двое гном что поперек себя шире и высший я аж поперхнулась и закашлялась глядя на хама собственной персоной и не только я обрадованные появлением мерзких мужчинок-орчанки, с боевым рыком шагнули к ним, выставив перед собой транспаранты. Вот самоубийцы. Не успела ей испугаться за женщин, как среди них произошла мгновенная метаморфоза. Они как шагнули, так и дружно развернулись на 180 градусов. «Леди широко! Голос хама ножом прорезал весенний воздух. Одна из орчанок вздрогнула и даже чуть прибавила шаг. «Леди широкая а ваш муж в курсе, чем вы занимаетесь, пока он в северных землях сражается за покой и мир континента? А леди Огрыха что тут делает? У вас двое маленьких детей. Кстати, вы в курсе, что демонстрации следует немедленно прекратить, если рядом начинают возмущаться вашей деятельностью?» Протестующие перешли на откровенный бег. Семь здоровенных арчанок, позвякивая пирсингом, и в полголоса, изрыгая матершину, пронеслись мимо нас с Ирильем. Гном же, стоявший за спиной Хама, выдвинулся вперед, выпятил грудь и молодецкий ухнул, после чего негромко мурлыча неторопливо направился в противоположную сторону. Хам же медленно отвел пристальный взгляд от демонстранток и наткнулся на меня. И несмотря на то, что стояли мы довольно далеко, я прямо ощутила всплеск удивления, идущий от мощного тела Высшего. «Ого, это же Хамс Верженвальд зауронский дель Аби!» Ирилия чуть кивнул Хаму, пока я переживала очередное унижение. «Ну как так-то? Все его имя произносят, а у меня язык в узел завязывается. Ты его знаешь?» Пришлось едва ли не самой разворачивать Ирилию в другую сторону и уводить прочь. Спину опять начало припекать. Точно Высший Хам смотрит, И тихо негодует: как смеет преподаватель гулять, а не учить адептов? Просто фу-фу-фу. А сам-то на нем проверка академии, а он по дворцам наслаждений расхаживает, или их тоже инспектирует. Я так и представила, как он выстроил в ряд жриц любви и отчитывает за то, что их сомнительные прелести не способны завлечь клиентов. Мы с ним не представлены, но узнав, что он сейчас здесь, Хотел проконсультироваться по одному вопросу. Ир оглянулся назад, но демона и след простыл. Мы вышли на пересечение улиц и свернули. Но я так и не успокоилась. Преследовало ощущение чужого взгляда. Незаметно покрутила головой, но никого подозрительного не обнаружила. Лишь недалеко в кустах белел поспешно брошенный транспарант с призывом «Сорвиаковы». «Вопросу?» — переспросила. Он касается предстоящей миссии в Игенборг. Чем тебе этот хам может быть полезен? фыркнула я, и тут же смутилась под удивленным взглядом Ира. Только тогда поняла, что вслух сократила имя демона. Он хотел что-то сказать, но посмотрел вперед и расплылся в улыбке. Я же, бросив взгляд, туда же помрачнела. С независимым видом нам навстречу шел высший собственной персоной. И что-то мне подсказывало, Он слышал мои слова. Как я не старалась замедлить шаг, и как будто не замечал этого, радостно устремившись вперед. Промелькнула мысль, что с таким же энтузиазмом бабочка летит к огню. И ведь не объяснишь ей, что это смертельно опасно. «Леди?» Демон насмешливо склонил голову в приветствии, игнорируя восторженный взгляд моего спутника. «Вы знакомы?» удивился Ир. «Это наш проверяющий в Академии» призналась нехотя. ирилий мощь ветра. Рад встрече. Ир протянул руку, представляясь. А демон ее со всей силы сжал, оскалившись в улыбке. «Хамс Верженвальд, Зауронский дель Аби. Я знаю, наслышан о вас. Для меня знакомство с вами честь». Не обращая внимания на излишне крепкое рукопожатие, с улыбкой произнес Ир. «Я тоже о вас наслышан. Говорят, вы скоро собираетесь в Огенборг. Мои щеки порозовели при мысли, что он опять стал свидетелем того, как я сокращаю его имя. «Да, как хорошо, что мы встретились. Я как раз хотел уточнить у вас, по какой причине вспыхнул конфликт в прошлый раз. У кого из участников событий не спрашивал, ясного ответа не получил. Хотелось бы не повторять старых ошибок. Уверен, такой непревзойденный дипломат, как вы, не допустит провала новой миссии. Всего-то и надо будет» плодотворить женщины с гарема Акифа. У них это считается хорошим тоном. Они живут обособленно и ценят вливание свежей крови. Женщины у них, правда, очень страшные. Даже бывалые воины не смогли себя пересилить. Но не зря же говорят. Там, где потерпят поражение военные, дипломаты одержат победу. Ирилий пропустил насмешку мимо ушей, что-то обдумывая. Это должен сделать только глава миссии, Хотите взять эту почетную обязанность на себя? Моя невеста этого не одобрит. Усмехнулся Ир, бросив на меня ласковый взгляд. Я же поежилась под тяжелым узором демона. Всего лишь думаю, кого назначить руководителем миссии. Данной чести удостаиваются все гости. С ними своими женщинами делится уже не Акиф, а его приближенные. И я бы не советовал вам объявлять о появлении у вас невесты. У этих варваров принят обычай обмена, так что позвольте предупредить, когда Акиф решит посетить империю с ответным визитом, вы будете обязаны поделиться с ним своей женщиной. И пока мы в немом изумлении переваривали эту новость, высший имел наглость обратиться ко мне. Цветочек, время позднее, пора возвращаться в академию. Комендантский час не только для адептов, но и для преподавателей. Как вы назвали мою невесту? Скинулся Ирилий. «Невесту?» «Не слышал никаких объявлений об этом. Я только сегодня имел честь получить ее согласие». «О, в свете предстоящей поездки в Эгенборг, я бы не спешил объявлять об этом». «Или ваша невеста готова к последствиям?» Демон пронзил меня издевательским взглядом. «Этот вопрос мы решим без вашего участия», — холодно ответил Ир. «И свою невесту я сам доставлю в Академию». Не успеете. Успеем. Уверен, к вашему возвращению ворота будут закрыты. Только глухой не услышал бы в голосе хама обещание пополам с угрозой. И если же решите переночевать в городе, мне придется в своем отчете поднять вопрос о моральных качествах нового преподавателя и о том примере, который подают адептам. Я силой стиснула зубы, представляя тысячу и один способ умершления негодяя Но своими следующими словами он меня заставил придумать еще сотню. «Так вас перенести в Академию, цветочек?» «Я против такого обращения к моей невесте. И в столице запрещены перемещения порталами. Император, зная о моей нелюбви, зря терять время, сделал для меня исключение. А с вашей невестой у нас тесное сотрудничество. И мы подружески сокращаем имена в общении. Цветочек сама настояла на этом». Но я согласен перейти на официальное обращение, как только она назовет меня полным именем. Мужчины в ожидании посмотрели на меня, а я — демон. Он ведь знал, что я не смогу. И торжествовал. «Хам!» — начала я и сдалась. Стальная часть имени привычно стерлась из моей памяти. Как же хотелось сказать «хамлу». Едва сдерживаясь, повернулась к жениху. Ир, я оценю дружеское отношение лорда проверяющего и позволение называть его хамом. Это так отвечает его истинной сущности, мысленно добавила я. Теперь я понимаю, медленно произнес Ирилий, в виде бешенства в моих глазах, и уже совсем иным, колючим взглядом посмотрел на Высшего, а потом взял мою руку и поднес губам. Не буду тебя задерживать. Встретимся завтра. До завтра. Я улыбнулась другу, радуясь, что он правильно понял ситуацию. Нехотя шагнула к демону, а он, бросив издевательский взгляд поверх моей головы, неожиданно обнял меня. «Да что вы себе!» Не успела возмутиться, как вокруг нас вспыхнул портал. «Позволяйте!» Мы уже стояли перед воротами Академии. От резкого перехода закружилась голова, взбунтовались внутренности. Меня повело, и если бы не поддержка хама, Я бы точно упала. Не стоит благодарности. Насмешливо отозвался демон, пока я, стиснув зубы, глубоко дышала, прогоняя тошноту. Казалось, что меня разобрали на части. А потом собрались заново. И не совсем в правильном порядке. Ноги ослабли и подкашивались. Да чтоб я еще раз согласилась перемещаться порталами демонов. Пусть хоть десяток докладных пишет. С непривычки, возможно, головокружение. Запоздало предупредил высший. Могу, конечно, убрать руку, но тогда вы окажетесь у моих ног. Желаете?» Я недовольно сопела, сглатывая ком в горле. «Рад, что вам не чуждо благоразумие». Не дав мне восстановиться, демон зашагал к воротам Академии, держа меня практически на весу. При этом его рука мистическим образом переместилась с тали мне под грудь. «А то я засомневался, услышав о вашей поспешной помолвке. Знаете...» Даже если все настолько плохо, не стоит соглашаться на первое попавшееся предложение. Он сказал это таким тоном, как будто я приняла предложение какого-то проходимца. Да по какому праву? разъярилась я, но из-за слабости голос был тихим, как у котенка. И тут мы еще дошли до превратника, который смотрел на нас округлившимися глазами. На ногах не стоит. Нужно помочь дойти. Доверительно объяснил демон мое нахождение в его руках. Я сразу почувствовала себя подростком, перебравшим крепких напитков, и теперь более старший товарищ тащит его домой. Да как он смеет гробить мою репутацию? Он меня порталом перенес, Пожаловалась я, но мы уже шагали дальше, а превратник провожал меня таким взглядом, что даже вспоминать не хочу. «Вы это специально делаете?» разъярилась, изворачиваясь из-под руки хама. Но каблук подвернулся, и я чуть не упала, ухватившись в последний момент за конечность каменного чудовища. «Что именно?» — дело удивился демон. «Зачем вы сказали, что я на ногах не стою?» «Разве это не так?» «Леди, перестаньте буянить и дайте вам помочь!» — раздраженно произнес высший и опять сгробастал меня, прижимая к себе. «Я готова была взвыть. Превратник даже из своей сторожки вышел, чтобы на нас посмотреть». Не желая устраивать представление, не стала больше вырываться, лишь прошипела. «Как да помогайте! Между прочим, мне плохо из-за вашего портала, а вы создаете у окружающих неверное впечатление, будто я пьяная. Завтра в докладной на меня напишите, что я буянила на территории академии. Неплохая идея. Между прочим, еще проверить нужно, сколько вы выпили. Раз согласились на поспешную помолвку, разве у вас не приняты долгие расшаркивания? «Благодарите судьбу, что эльфу Вагенборг нужно, и о вашем позоре никто пока не узнает». От возмущения я чуть не потеряла до речи. «Поспешную? А как же иначе?» Переговоры длились несколько лет, и в столицу он вернулся недавно. Выкладывал свои умозаключения демон, бодро вышагивая по аллее. «Я с детства Ирилия знаю. Да какое вы имеете право меня судить?» «Он вам совсем не подходит», — отрезал высший. «Меня ваше мнение не интересует. Это уже не вам решать!» Зло процедило в ответ. В полнейшем молчании меня доставили до входа в общежитие и отпустили. «Посмотрим, цветочек!» С угрозой бросил демон и ушел, заставив в полнейшей растерянности пялиться во след. «Какое ему дело? Что он вообще хотел этим сказать? Хам!» Объявлять войну высшему я не собиралась. Суицидом не страдала. Но оставить просто так его обращение тоже не могла. А вдруг он начнет называть меня цветочком при адептах и во весь голос: Тогда проще сразу упаковать вещи и уезжать, потому что уважения я точно не дождусь. Еще и слухи могут поползти нехорошие. В свою комнату входила, сжав кулаки и бормоча под нос проклятия. Была бы магом, летели бы искры. Хорошо, еще никого не встретила на пути. В преподавательском крыле. Предпочитали ложиться рано, а некоторые ночевали семьями в городе. Счастливые. Платье отправилась на вешалку, под тонкий чехол, изящное колье и серьги в шкатулку, что нашла место на столике у зеркала. Там же замерли флакончики с духами и еще множество любимых женских безделушек. Я уставилась на свое отражение, потянулась за щеткой. Расчесывать волосы мне нравилось, глядя, как темно-золотистые пряди скользят между зубьев. Укладываются на плечи чуть волнистыми прядями. Я успокаивалась. Своего рода медитация. Вот так. Вдох и выдох, привычное движение рукой, зажатой в ней щеткой. Наконец волосы окутали меня, как золотистая волшебное покрывало. В розоватом свете небольшой лампы. Они даже слегка искрились. Я спокойна, я сгусток света. Я хороший преподаватель. Я мастер маскировки. Я сумею выговорить трижды проклятое демонское имя, чтоб его нары все стои любили. Медитация давалась не очень. Перед глазами то и дело всплывала до самодовольная рожа высшего, а в ушах звучал голос: Посмотрим, цветочек. Хамсва, начала я урок. Хамсве провела языком по зубам, пожалела, что нет тренажеров для трудных имен. Так, еще раз. Глубокий вдох и хасвережне проглотила свой живополь. Нет, не сдамся. Я Эльфийка. Я умная, хитрая и так далее. Хамасве нары тебя дери. Час. Целый час я стояла перед зеркалом, и с каждой минутой отражение становилось все более озверевшим. В конце концов оно сделало вид, что сжимает руки на чьей-то мощной шее. О, как же я была с ним солидарна. Хамсфере Уже лучше? Мой двойник в зеркале перестал душить невидимого высшего и одобрительно закивал. Хамсфер Женвальд. Ура! Да-да-да, я это сделала. Пусть попробует меня назвать цветочком. Нет, Лорд Высший, пропела я, подмигивая отражению. Думали свое настроение на беспомощной девочке срывать? Нет уж. Не на ту напали. Хам Сверженвальд, повторила, следя за языком. Хам Сверженвальд, Хам Сверженвальд. Да это просто языковая йога какая-то. На всякий случай я еще полчаса репетировала, проговаривая его имя на все лады и с разной интонацией, пока отражение не сделало вид что сейчас упадет в обморок. Согласна. Сегодня высшего было слишком много, но для меня он все равно останется хамом. С победным чувством я залезла под одеяло с личным кристаллом в руках. Пока тренировалась перед зеркалом, краем уха слышала по пришедшего сообщения. Так и есть. Стоило произнести слово разблокировки, как из кристалла появилось объемное изображение Арелии, одного из красивейших местных цветков. И послышался голос Ири. «Дерри, я безумно рад, что ты согласилась. Предлагаю увидеться завтра, после твоих занятий, и видеться как можно чаще, пока я в Аноре». Не знаю, как проведу три месяца вдали от тебя, но постараюсь напоминать о себе почаще. Завтра в городе фестивальный вест. Как насчет того, чтобы прогуляться вместе? Я не против. Я еще как не против. Сто мне нужна будет разрядка после занятий в компании с высшим. Рядом с Ири я хотя бы расслаблюсь. И буду наслаждаться компанией нормального мужчины, а не этого проверяющего с задатками садиста-тирана. Все, спать. Я отправила ответ в виде воздушного поцелуя и обещание, что буду свободна часам к шести, после чего укрылась, счастливо вздохнула и заснула. Главное — не обращать внимания на имя демона, которое до сих пор звенело в ушах, и на тот факт, что он воспользовался моим замешательством от встречи и обвел меня вокруг пальца на счет комендантского часа. И почему-то совсем немного свербело от того, что наглый хамло ходил в бордель.